за нами не залежится. <свят> <свят> На сей предмет, господин Грибушкин, я жду вас завтра утром. <свят> э -э, позвольте вас обеспокоить. Пожалуйста. А когда именно драгоценнейший Евгений войдет, так сказать, э Состояние самбомбулизма. Послезавтра, господин Шампукин. Пампукин Да-да-да. В четыре пополудни В четыре часа. Ольга пал, вы позволите? Ну конечно, господа, конечно, приходите. Будем делиться таинством природы и просить страждущую, чтобы она вышла к нам. Прям много благодети. Маменька, можно и я приду? Молчи, дура. Ай, усладное было зрелище. И то сказать, кто в наше время не жаждал чудес. Гродишка я ошалел, винда да положь ему чудо. Доктору хоть на улицу не показывайся, Мигом толпа, глаза шалые, не терпёшь. Тут и вторник благословился, Еду Кольги Палне, А в хоромах ту у батюшки батюшке Света да Яблоку негде упасть, еле пристроился у окошка. Милейшая Ольга Павловна, я прошу прощения, что не был вам вовсе знакомой. Решилась приехать к вам. И даже без приглашения. Ну, желаю устроить счастье дочери моей Настеньки. А, позвольте узнать, с кем имею честь? Я Федоси Лукинична Перепелочкина. Помещица. Приезжая, Уж не Петрович Петровича супруга? -с? Изволили слышать о муже моем? Ах, не только слышала, но и лично знаю. А -а -а. Знала, знала. А -а -а. Была знакома с родными мужа вашего. И его встречала. Вот как? Он не говорил мне об этом знакомстве. Извините. Вот идет доктор. Я вас оставлю. Ну что, доктор? Она выйдет. Я заключаю, что она расположена выйти сюда. Ой, Но умоляю вас, господа, умоляю. Да. Если кто тут не имеет полной, чистой веры да. в магнетизм, прошу удалиться отсюда. Прошу. Нет, Своим неверием и ложным... Умственным вы можете ее убить. Где там хоть бы один ушел? Глубочайшая тишина водворилась. И так было минут десять. Затем доктор заиграл на клавесинах, дверь распахнулась и, и в зал вошла. Она, Евгения. Смотрю, женщина, голодая, Хорошего роста, в белом, Волосы распущены фантастические Глаза одушевлены необыкновенно, В лице бледность, а походка... Добежала до стола, Ошелисто шагов и на копейку. Евгения, ты выступила на зрелище, ты здесь ничто более как лицедейка. О, люди, люди, в гордости ума кичаться, что постигли все. Как между тем бродят во тьме. Вера, одна вера нужна, И тогда откроется тайна магнетизма, И всяк из вас сможет впасть в ясновидение. Но я не наблюдаю здесь Маргариты.